Глава 9 К черту планы. Грамотное планирование – залог успеха. Это говорили на работе, это писали в книгах, которые иногда нам подсовывал Краснов. Да и у меня был свой план. Не идеальный и, быть может, потенциально не слишком успешный, но был». Я сам от него отказался, а теперь, расположившись на заднем сиденье внедорожника, с дымовиком в руке, ехал напрямик в дом двух братьев. Там, кроме них, могли быть еще люди, которые явно лучше разбираются в оружии. Ведь то, что я держал в руках, напоминало современную гранату лишь отдаленно, а те, кто видит разницу между дымовыми и осколочными гранатами скорее всего сразу заметили бы отсутствие характерных рисок и цилиндрическую форму дымовика. Кто еще в доме продолжил я допрос. Брат, нехотя ответил здоровый парень, а девушка тоже так ее зовут таня Да говоря куда она Мне сказали, что вам ее доставили кто? А кто тебе это сказал, Он хотел повернуться ко мне, но я ткнул его в плечо. «Неважно, на дорогу смотри». Ничего полезного мне узнать не удалось, потому что мы подъехали к воротам. Бугай нажал на кнопку пульта, который в его лапище казался мелким, как копеечная монетка. Внезапно мой дымовик показался мне крайне туманной защитой. Ворота отъехали в сторону, открыв ухоженный и аккуратный дворик. В отличие от моего пространства позади дома, заросшего травой, здесь было на удивление и совсем не по-мужски оборудовано. Главное, что не было собак. Я крутил головой, осматривая каждый угол, но не заметил ни вольера, ни будки, ни вообще каких-либо следов живности. Поэтому, как только мы остановились, я приказал здоровяку выйти и сам выскользнул следом из автомобиля. Я держался позади на пару шагов, посмотрел на все столбы и углы. Здесь могли висеть камеры. Заметил пару штук. Одну над входной дверью и еще одну на дальнем столбе. Если качество хорошее, то мое лицо уже засветилось. Тот, что привез меня, отпер дверь и встал в проходе, не двигаясь. «Заходи же!» – прошипел я, и тот повиновался. Но только после того, как я слегка подтолкнул его внутрь. «А, брательник!» Донесся до меня голос второго брата, и я тут же сделал шаг в сторону, вытянув руку с дымовиком. «Кто еще есть в доме?» — громко спросил я. «Что он тут делает?» «У него граната, бро!» — выдал первый здоровяк, и я поморщился. «Бро, серьезно?» «Мне нужна девушка, и я уйду!» и «Кого тут больше нет?» Рявкнул более сообразительный из двух братьев. Тут же со второго этажа послышался стук, ритмичный, который нельзя ни с чем спутать. Кто-то стучал ногой по полу. «Никого нет, говоришь?» Я продемонстрировал кольцо от дымовика. «У меня уже немеют пальцы! Быстро! Приведи ее сюда!» «Мы же справимся с ним вдвоем, да?» Умоляюще посмотрел на брата незадачливый водитель. «Никит, я...» «О, у них еще есть имена, но я уже начинал терять терпение. Мне надоело спасать девиц, к тому же с каждым разом эти спасения становились все более опасными для моей жизни». «Приведете вы ее или нет?» заорал я на весь дом. Даже стук со второго этажа прекратился. Я задрал руку еще выше, чтобы оба видели оружие, и сыграл пальцами, стараясь, чтобы хотя бы один палец все равно был прижат к дымовику. Если с одним братом я мог сыграть в эту игру на нервах, то с двумя сразу очень маловероятно. «Ну так брось!» Вдруг посмотрел на меня другой тот, что был дома. «А мы посмотрим, что это у тебя за игрушка!» «Бро!» Умоляюще завыл первый, но главного, то есть старшего брата, было заметно сразу. «Циц!» — прикрикнул он на мелкого. «Он не бросит!» Вот и раскусили. Спина у меня и так была мокрая и холодная от пота. А тут еще добавились мурашки. Надо бы еще малость поблифовать. «Хочешь рискнуть своим домом?» «А ты хочешь рискнуть девушкой?» «Один-один...» Я выискивал глазами лестницу на второй этаж, чтобы знать, куда двинуть, когда брошу домовик. В том, что я это сделаю, уже не оставалось никаких сомнений. «Видишь, Никит?» Старший брат расслабленно встряхнул руками. «Он не будет...» В этот момент я разжал пальцы и, сосчитав до трех, бросил дымовик под ноги братьям. Он с хлопком сработал, дым мгновенно окутал их до пояса и стал подниматься выше. Всего за пару секунд, пока парни соображали, что происходит, густой сероватый дым полностью скрыл меня от них. «Бросил!» — только и услышал я, когда уже спешил на второй этаж. Снова донесся ритмичный стук, поэтому, взлетев по лестнице, я тут же ломанулся в первую попавшуюся дверь, с размаху толкнув ее плечом, и угадал. Девушка, одетая в платье, сидела на старой кровати с прутьями в изголовье, а ее руки грубо примотаны к ним какой-то тряпкой, рот тоже оказался завязан. Не теряя времени, я размотал тугой узел, до боли обдирая пальцы и цепляясь ногтями. Аня что-то мычала, но я услышал стук шагов по лестнице, бросился к двери, захлопнул ее и тут же придвинул к ней, царапая пол, массивный комод. Потом вернулся к принцессе, как можно аккуратнее развязал узелок и стащил тряпку сорта. рта. Тяжело дыша, вслушивался в грохот за дверью, под нее уже начал просачиваться дым, поэтому окно осталось нашим единственным выходом наружу. «Можешь идти?» – спросил я. «Да, могу». «Ни тебе здрасте, ни спасибо, ни объятий. Только пара сухих слов». «Ну да ладно, спишем на стресс или шок». «Хорошо». Я распахнул окно, посмотрел на скат крыши, которая прикрывала то ли веранду, то ли комнату внизу. «Выбираемся здесь». Я придержал створку и пропустил девушку первой. Потом вскарабкался на подоконник, проскользил по металлу и спрыгнул на газон. Чтобы поймать Аню, выставил вперед руки, но та проигнорировала мой жест и тут же, придерживая подол платья, ловко спрыгнула на землю. «Теперь туда», — указал я на ворота, которые остались открытыми. «Даже если у них есть второй пульт, чтобы воспользоваться им, придется потратить кучу времени». Я посмотрел, как из приоткрытых окон первого этажа вовсю валит густой дым. Девушка бежала наравне со мной. Мы выскочили на улицу, я побежал вперед, попутно проверяя, есть ли в кармане ключи от автомобиля. Потерять их в чужом доме будет крайне неприятно. Через пару минут мы уже были рядом с «Фокусом». Аня села на заднее сиденье, немало меня удивив. Я завёл двигатель, круто развернулся с места, и мы помчались домой. «Обычно ты садишься вперёд», — не удержался я от замечания, когда убедился, что за нами нет погони. «Обычно?» — голос её звучал удивлённо. «А кто вы вообще такой?»